Глава 43. Кенна. Когда я просыпаюсь, Клемента рядом со мной нет. Хотя меня притягивают волны, и мне нравится стиль жизни, который здесь ведут, я не могу не обращать внимания на предупредительные сигналы. Самоубийство жены Клемента. Исчезновение Элки. Подсыпание таблеток снотворного женщинам, чем занимался Джек. И я чувствую, что это ещё далеко не всё. С этой минуты я намерена сосредоточиться на одном. Как нам с Микки, отсюда выбраться? Внутри племени есть очевидные разногласия. Может, я как-то смогу это использовать в своих целях и ещё постараюсь их как-то разъединить, развести? Если племя распустится и каждый пойдёт своим путём, у Микки больше не будет оснований здесь оставаться. До свадьбы всего 9 дней. Если мне не удастся убедить её уехать до этого, по крайней мере, мы вернёмся в Сидней на бракосочетание. Я позвоню её родителям. Хотя бухта скорби и племя чем-то её держат, и я не уверена, что она станет слушать их, как и меня. Микки вопросительно приподнимает бровь когда я появляюсь из палатки Клемента. Остальные разговаривают на повышенных тонах, собравшись кругом вокруг барбекю. В их голосах слышится злость. «Норти и Диана ушли?» — интересуюсь я. «Да, прихватив большую часть наших припасов», — отвечает Скай. «И ещё мой борт, чёрт их побери», — добавляет Виктор. «Мы не должны спускать им это с рук», — заявляет Райан. «И что ты предлагаешь?» — устало спрашивает Скай. Райан поднимает с земли шестопёр. Шестопёр — пол-спир, подводный инструмент по виду копья, используемый в подводной охоте. Состоит из шеста, наконечника копья и резиновой петли. Копьём управляют, надев петлю на сгиб большого пальца. Затем руку протягивают вверх под ревку. Оно может быть из разных материалов. Примечание переводчика. «Для начала нам нужно установить дежурство на дороге, чтобы нас снова не застали врасплох. Лучше прятать наши припасы, разделить их на части, разложить по кустам, да даже закопать в землю». Виктор и Джек закатывают глаза. «А пока нам нужно есть» говорит Скай. «Кто поедет в магазин?» «Я», — вызывается Джек. «Но у меня проколото переднее колесо». «Я дам тебе свою машину», — говорит Клеймент. «Но когда ты пользовался ею в предыдущий раз, то превысил скорость, а штраф выписали мне. И ты до сих пор не вернул мне деньги». «Что?» — удивляется Микки. «Почему я об этом не знаю?» Виктор радостно хохочет и хлопает Джека по спине. «Возьми мой ути, брат». Виктор произносит слово «ути», которое используется только в Австралии и Новой Зеландии для обозначения пикапа. В Англии слово не используется, поэтому Кенна не понимает, о чём идёт речь. Примечание переводчика. «Но только никаких превышений скорости, хорошо?» «Очень мило с твоей стороны», — отвечает Джек. Я понятия не имею, что такое Ути, но догадываюсь, что это или пикап, или серебристый полноприводный внедорожник, рядом с которыми припарковался Джек. Райан вышагивает по поляне взад и вперёд, сжимая копью. Остальные не обращают на него внимания. Джек взъерошивает Микки волосы. «Поедешь, малыш?» «Почему бы и нет?» — отвечает она. «Мне нужно снять немного наличных». Я понимаю, что это мой шанс убраться отсюда, пусть и на короткое время, и попытаться призвать Микки к здравому смыслу, когда другие не могут подслушать наши разговоры. «Я тоже поеду». «Прости, Кенна, но мест только два», — говорит Джек. Я смотрю на них в смятении. «Но мне нужно снять деньги». «Дай мне твою банковскую карту», — говорит Микки. «Я сниму их для тебя». Всё идёт не так. Я уже паникую. Но что я могу сделать? Я всю неделю ем их еду, и ничего им не заплатила, если не считать плату за молчание парковым смотрителем. Я с неохотой иду в свою палатку, достаю банковскую карту из кошелька и вручаю Микки. Тот же самый Пинкод спрашивает она. «Ага, мы с ней используем один и тот же пин-код с подросткового возраста. Когда она впервые получила банковскую карту, то всё время забывала свой. Я назвала ей «мой» и предложила использовать его, чтобы я могла его ей напоминать». «Сколько ты хочешь снять?» спрашивает Микки. «Может, 500 долларов?» Не надо так волноваться. Нас не будет всего несколько часов. «Посмотришь на тебя, и можно подумать, что тебе здесь не нравится, Кенна», — замечает Скай. «Осторожно», — говорю я сама себе. «Я хотела купить шоколад». Скай хмурится сильнее. Джек подмигивает мне. «Я тебе куплю. Такой же, как в прошлый раз?» «Да, спасибо». Микки вытаскивает свой большой рюкзак из палатки. Я отвожу её в сторону. Мне отчаянно хочется поговорить с ней с глазу на глаз до того, как она уедет с Джеком. Ты знала, что Джек подмешивал снотворное девушкам, которых привозил сюда? «Поговори об этом со Скай», — предлагает Микки. И не успевает сказать больше ничего, потому что к нам подходит Джек. «Проклятье!» А я хотела поговорить с ней ещё и о Белке. Скай вручает Микки список продуктов, которые нужно купить, поспешно дописывая на нём грибы. Я с интересом обращаю внимание на то, что пишет она синей ручкой. Затем Джек достаёт свою синюю ручку и царапает шоколад на том же листке. Микки обнимает меня. Джек забирает у Виктора ключи от машины и они уходят по тропе. «Не забудьте узнать прогноз погоды!» — кричит Виктор. «Я хочу знать, придёт этот циклон или нет!» Джек поднимает над головой большой палец, но не оглядывается. Я смотрю им вслед, пока они не исчезают из вида. Листья дрожат на ветру. «Здесь будет как-то странно без Мики». «Насколько я понимаю, серфинг на сегодня отменяется?» — уточняю я. «Да», — рявкает Скай. Уголком глаза я вижу Клемента. Расплывчатые неясные очертания. Мои мысли возвращаются к Элке. После встречи с её мамой в аэропорту я чувствую, что у меня перед нею долг. Я должна узнать правду. И если моя интуиция всё правильно мне подсказывает, И с ней здесь что-то случилось. Может, я смогу убедить Микки уехать отсюда? Мне нужно побольше узнать про взаимоотношения Клемента с ней. Он сделал что-то, что заставило её сбежать? Виктор находится рядом, чинит серфборд. Но я чувствую, что не ему нужно задавать вопросы. Райан куда-то уходит с шестопёром в руке. «Что ты намерен делать?» — орёт Скай ему вслед. «Патрулировать периметр», — орёт Райан в ответ. «Кто-то должен этим заниматься». Виктор буркает себе под нос что-то на португальском. Райан поворачивается к нему. «Что ты сказал?» Виктор улыбается. «Чау кю ладра на о Собака, которая громко лает, не кусается. И люди, которые больше всего тявкают, не обладают достаточной смелостью, чтобы действовать. «У вас, бразильцев, больно много поговорок», замечает Райан. «Про есть?» У слова «чикен» — «цыплёнок» — в английском языке несколько значений. Так называют трусов. Это очень оскорбительная кличка в армии, если её дают командиру. Также это может быть мальчик, как гомосексуальный партнёр и неопытный гомосексуалист-проститутка. Примечание переводчика. Виктор больше не улыбается. «У нас много выражений, в которых фигурируют цыплята, Райан. А что?» Скайбар мочет что-то себе под нос и срывает полотенце с верёвки. «Может, мне лучше её расспросить про Элки?» Но нужно действовать тонко. Она видит, что я смотрю на неё. Я иду на пляж. Не желаешь присоединиться? Хорошо. Я слишком поздно замечаю, что у неё в глазах горит вызов. Куда я ещё вляпалась?